Глава седьмая. люди пылесосы и люди-распылители. Как отличить интроверта от экстраверта? Да очень просто. После дозы алкоголя интроверт говорит гадости о себе, а экстраверт говорит гадости о других. Анекдот. Стрелка наружу и стрелка вовнутрь. Семейные пары делают дома ремонт и обговаривают с бригадиром строителей фронт-работ. «Нужна ли звукоизоляция?» – спрашивает строитель. И оба дружно кивают. «Конечно же нужна!» При этом жена добавляет. «Конечно нужна, а то мы будем с утра до вечера слушать этих идиотов соседей». А ей вторит муж. «Конечно нужна, а то весь дом будет в курсе того, что у нас в квартире происходит». Какая разница между ними? Женщина, которая печется о том, как бы отгородиться от соседей, это, безусловно, человек, который ориентирован на внутренний мир, интроверсия. А тот, кто беспокоится, Как бы его ни услышали, на внешней – это экстраверсия. Об интровертах и экстравертах мир узнал от выдающегося психолога Карла Густава Юнга. Именно он, описывая психологические типы личности, в частности, обнаружил, что люди бывают ориентированы или вовнутрь, или вовне. Любят или искусство в себе, или себя в искусстве. На мой взгляд, конечно, различие между интровертами и экстравертами лучше всего объясняет эта фраза. К примеру, «артистичные и самостоятельные заняты собой», Это интроверты. А вот внимание экстравертивных, педантичного и заботливого направлено в первую очередь во внешний мир. Один наш товарищ, которому мы попросили вспомнить самые интересное, самое захватывающие, самые значительные моменты его жизни за последние месяцы, перечислил. Ну что же, новая интересная работа, встреча с другом, которым не виделся 10 лет, удачное завершение проекта, такое прям удачное, которое бывает раз в несколько лет. Новая чудесная компания, которая образовалась на отдыхе и имеет перспективу сохраниться зимой. Шикарный пикник с шашлыком и гитарой. А вот впечатление другого человека. Я читала книгу, от которой смеялась и плакала, а потом долго не могла ее забыть. Я лежала практически на необитаемом острове на золотом песочке я ощущала в этот момент очень остро. Вот море, солнце, небо, ветер. Вот я и вот мой мир. А да, вот еще мужчина был, который сказал, я готов наполнять твою жизнь смыслом. И три замечательных недели с ним, в которых слилось время и пространство. А В чем разница, видно сразу. Возьмем эти две картинки. Одну стрелкой наружу, другую стрелкой вовнутрь. И поймем, что речь в первом случае идет о том, чтобы, пропуская через себя, раздавать и разбрасывать, экстраверсия. А во втором случае человек работает на прием, интроверсия. Один вспоминает, как он сделал то-то и то-то для других, а второй то, что случилось с ним самим. Символ интроверта, ну, пусть будет пылесос. Человек-пылесос всю информацию, впечатление засасывает в себя и внутри перерабатывает. Экстраверт же, это наоборот, ну, допустим, распылитель, который распыляет все, что находится у него внутри. Нельзя сказать, как лучше и как хуже. И тот, и другой прибор одинаково ценные, нуждаются в хозяйстве. Но они просто по-разному устроены. Сам Юнг утверждал, что интроверсия и экстраверсия – Вовсе не характеры, а механизмы, которые, так сказать, по желанию, могут быть включены или исключены, и только из привычного преобладания того или другого механизма развиваются соответствующие характеры. Внутренний или внешний вектор – это еще один инструмент познания себя. Но зачем нам нужно знать про себя, кто мы? Когда вы знаете, какой вы есть на самом деле, можно найти себе способ применения. Когда вы знаете, кто именно рядом с вами, вам проще находить с ним общий язык и взаимодействовать. Самое опасное – считать себя не тем, кто ты есть. И еще опаснее – заблуждаться насчет окружающих. Экстраверты. Только ради тебя. Считается, что уж каждый-то про себя знает, кто он – экстраверт или интроверт, правда же? А уж про окружающих тем более мы все знаем, но здесь установились сложные стереотипы, товарищи. Интровертом традиционно считается человек в очках, молчаливый, угрюмый, противный, сидящий в уголочке, который не вылезает наружу, и вообще такое общение фоб. Ну, да, что еще там про него? Какие есть еще убеждения? Это еще тот, кто предпочитает работу с бумагами в офисе, работе с людьми. Ну, кто еще у нас такой интроверт? Да, какие еще есть о нем убеждения? Если есть возможность никуда не ездить, он никуда не поедет. Он такой весь, короче, стеснительный, забитый, и, в общем, его нужно только пожалеть. А вот экстраверт в нашем обществе описывается примерно так. Обаятельный, рубаха-парень, болтун, активный, обязательно веселый, общительный тусовщик, не любящий одиночество, заводила и лидер, не сидящий на месте ни секунды. Ух, пожалуй, единственная правда во всем этом – это про одиночество. Экстраверт действительно не любит одиночество по одной простой причине. Ему обязательно нужен адресат для передачи материала, ведь это человек, цель которого лежит за пределами его самого, он ориентирован наружу. Экстраверт всегда хочет сделать что-то для кого-то, и ему нужно, чтобы были люди, которые бы чего-то от него хотели. А в случае, если это кому-то нужно, он очень успешен, Главная печаль экстраверта, от которой он э, способен впасть в депрессию, это вот такая «А кому это нужно?» Неважно, для близкого, для дальнего, для человечества в целом, но ему обязательно нужна внешняя цель. Если у него не будет аудитории, хотя бы воображаемой, он погибнет. В одиночной камере он сможет спокойно жить и даже проведет время с большой пользой для себя, если в этот момент, например, будет вынашивать идею – Или писать книгу, как делали узники всех времен, от Сервантеса до Варлама Шаламова. Он может быть совершенно один, но его собеседником в этот момент может быть весь мир. Ну, например, Ие живет в квартире, в которой полнейшая разруха. Колченогий стол и вечно текущие краны. Тем не менее, она ездит на шикарной машине и одевается в дорогих магазинах. Ей говорят, как же так, ты ездишь на такой машине, а спишь вот на таком продавленном диване. На это Ие отвечает, да. На машине я приезжаю к людям, мне важно, что они обо мне подумают и как отнесутся. А в квартире я всего лишь ночую. Вот если ко мне начнут приходить друзья или какой-нибудь человек приедет ко мне вечером, и я пойму, что для него важно, куда именно приходить, тогда я сделаю ремонт. А пока квартира – это не область моих интересов, я там не живу, а только некоторое время пребываю, ну, как бы в промежутках между жизнью, говорит она. Человек-распылитель не сможет жить в информационном вакууме. Чтобы что-то продать, надо-таки что-то купить. Чтобы что-то распылить, нужно чем-то запастись. Экстраверт должен постоянно что-то загружать внутрь, чтобы это перерабатывать и выдавать наружу. Ему нужно топливо. Топливо – это эмоции и поводы для этих эмоций. Он готов пойти на любой фильм, кстати, на хороший, на плохой, на скучный, неважно. Он готов безудержно общаться с соседями, коллегами, случайными попутчиками. Если топлива нет, человек начинает сжать сам себя и заболевает. Печка начинает выжигать собственные стенки. При этом экстраверт может вовсе не быть рубахой парнем. Например, вот Алексей был очень активен в школе, вот типичный лидер. Но когда поступил в институт, он обнаружил, что там до него никому нет дела. Институт оказался элитным заведением, он понял, что в этот круг он не вписывается. И тогда экстраверт начал выживать как экстраверт. Он понял, что ему остро нужно быть услышанным, получать отклик, ну хотя бы издалека. В интернете он нашел огромное профессиональное сообщество, объединившее людей по всему миру. Он списался со всеми этими людьми и стал с ними активно общаться. В итоге провинциальный вуз студенту всего лишь второго курса, никому неизвестному, вдруг приходит приглашение на международную конференцию. Все страшно удивились. Из-за того, что он быстро прекратил бесплотные попытки проявлять себя в равнодушной обстановке и сидеть тихо, у него установилась репутация какого-то ботаника, который книжки читает и из интернета не вылезает. Интроверт, одним словом, типичный. И когда вдруг пришло это приглашение, в институте все посчитали, что это какое-то недоразумение. но ну, не может такого быть, Но ну, вы же понимаете. На конференцию такого уровня обычно приглашают профессора или специалисты в этой области. Но организаторы ответили, нет, нет, мы не ошиблись, нам интересен именно этот студент, мы готовы оплатить ему участие в этой конференции. Алексей, конечно, с удовольствием принял приглашение, а когда вернулся, услышал от сокурсников следующую фразу. «Да как же ты это от нас скрывал-то?» А на самом деле ничего он не скрывал, просто в его собственном институте его никто до этого не слушал. Экстраверт получает удовольствие не тогда, когда ему платят зарплату и говорят спасибо, а тогда, когда его действительно слышат. Переход на тихую бумажную или почетную административную работу либо пенсию для такого человека прям вот источник болезней. Бабки, которые сидят у подъезда, это люди, которым хочется по-прежнему иметь канал для передачи в мир информации и эмоций. Ну, пусть хотя бы и в виде сплетен. Ведь экстраверт — это своеобразное зеркало. Что показывает зеркало, которому нечего отражать? Зеркало, в которое никто не смотрится? Бессмысленно. Наш знакомый в свое время руководил одним из столичных университетов. В преклонном возрасте он перестал быть ректором, его избрали почетным президентом. И вот он уже очень пожилой и очень больной, но не хочет лечиться. Однажды к нему приходит сын и говорит, пап, есть очень интересный проект. Мы считаем, что тебе нужно внести новую струю в систему образования. Знаешь, папа, надо вводить тренинги. Без тебя нам очень трудно в этом проекте. Тогда папа сказал, пожалуй, ради этого стоит вылечиться, сын. И за месяц папа сделал такой рывок в своем оздоровлении, что даже врачи не поняли, как это вообще произошло. На самом деле секрет прост. Кому-то стало нужно... Он увидел внешнюю цель. Его здоровье само по себе не волновало. Его волновало то, что он может нести какой-то вклад в общую жизнь, и для этого нужно здоровье. Примерно то же произошло с моей бабушкой, которая рассказала истории своей жизни специалисту по возрастной психологии, который специализировался на пожилых людях. Они встречались на протяжении четырех месяцев. И за это время наша старушка расцвела, помолодела, потому что у нее появился слушатель, заинтересованный слушатель. В целом экстраверсия и здоровье вообще-то плохо совместимы, честно говоря. Гармония достигается только тогда, когда экстраверт становится пропагандистом здорового образа жизни. И ему нужно на своем примере показать другим, как же это хорошо и полезно. А вот ради себя, да это никогда в жизни. Еще одна опасность, которая подстерегает экстраверта, его легко перегрузить ответственностью, сказав ему, от тебя столько всего зависит, и вообще только от тебя зависит все. Он понимает, что не может с этим справиться, выбивается из сил, но ответственность, правда, с себя не снимет никогда. Как же так? Вдруг он кого-то подведет, еще один ужас экстраверта, и от этого он тоже может заболеть. Ведь если маленького ослика чрезмерно нагрузить, ему можно переломить хребет. Так что отдача, которая для экстраверта так важна, должна быть адекватна его возможностям, и это стоит учитывать. Считается, что экстраверты ищут любви и признания вовне, потому что они себя не любят, ну, не знаю, Может, и правда внутри у них не хватает любви, а может, наоборот, внутри у них ее слишком много. Экстраверт понимает, что ему одному столько любви не надо, его разорвет просто, как в том анекдоте, что капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает. Может быть, ему просто действительно такое количество любви не надо, ему самим собой настолько хорошо, что это изливается и переливается через край. Поэтому я бы не сказала, что все так однозначно, что экстраверт – это тот, кого недолюбили. Наоборот, может быть, как раз недолюбливает он сам. Интроверт или эгоист? С интровертами, как вы понимаете, товарищи, тоже не все так однозначно. Понятно, откуда берется стереотип молчуна. Слушать и воспринимать – это основная задача, ради которой живут так называемые люди-пылесосы. Но по своей манере поведения эти люди могут совсем не соответствовать стереотипу. Они могут быть эмоциональными и подвижными. А что ему не нужно внимания, это иллюзия. Внимание ему нужно даже больше, чем экстраверту. Не ощущая внимания со стороны окружающих, человек-пылесос начинает опасаться, что может потерять источник питания. Именно поэтому интроверты очень тяжело переживают, например, рождение ребенка в семье или появление новых сотрудников в коллективе. Интроверт страдает, когда не может побыть один. Ему абсолютно противопоказано отсутствие личного пространства, где он мог бы закрыться. Если такой человек живет в общежитии, он будет работать в ночную смену. Летний лагерь для такого ребенка – это ужасное испытание, возможно, кто-то из вас его переживал, потому что там все должны делать одно и то же на глазах у всех, и невозможно нигде закрыться и уединиться, кроме туалета. То, что он воспринимающий, вовсе не означает, что он всеядный, и в него можно запихнуть любую информацию в любое время. У интроверта как раз абсолютно свой темп и ритм. Люди, которые любят свободный график, это вот как раз интроверты. В жилище интроверта совсем не так, как в доме у экстраверта. У интроверта будет максимальный комфорт. Человек дома будет умыт, побрит, накрашен, если это женщина, и одет не в халатах в приличную одежду, даже если находится в полном одиночестве с утра до вечера. Зачем? Его же никто не видит? Казалось бы. Давайте разбираться. В одной организации работал человек, старый холостяк, который имел репутацию чудака и всегда ходил за мусольным портфелем и в стопленных туфлях. Когда коллеги случайно попали к нему домой, они были очень удивлены, увидев там дорогую мебель, современный телевизор, аудиоаппаратуру, картины, экзотическую еду, дорогой коньяк и дорогой кофе. Для кого это все? Он же один живет, и гостей почти никогда не принимает. Удивились они, как для кого? Для себя. Если экстраверт все время будет рваться, покорять вершины, оставлять свой след в истории, писать «Здесь был Вася», Интроверт, напротив, заведет альбом «Вася был здесь», в котором будет помещать фотографии вершин и всех мест, где он был. Лучшие воспоминания интроверта – это о том, как он слушал музыку или смотрел на горизонт, о том, что ему сказали или что ему подарили. Когда его рефлексия подвергается внешней оценке, ему это очень не нравится. Менять что-то ради внешней оценки ему правда вообще не хочется. И здоровьем своим он заниматься как раз будет, и как раз будет заниматься ради здоровья ради себя он будет говорить о своих переживаниях и переводить любой разговор на себя. Между тем, хотя интроверт и сфокусирован на себе, он не эгоист, он интроверт. Давайте проведем четкие различия. Он вовсе не пытается взвалить на вас свои проблемы и не ждет вашей помощи. Вот один интроверт однажды ужасно обиделся. Он рассказал руководителю о своих переживаниях по поводу работы, о своем видении науки, а руководитель подумал, подумал и повысил его в должности, сделав его своим заместителем. Тот возмутился, да я же ему не для этого говорил, я же не жаловался, я же правда рассказывал, как это все меня волнует, зачем он так поступил. Тогда как экстраверту кажется, что результат это то, что можно положить на стол и показать всем, в понятии интроверта результат как раз сам процесс познания, сбора и накопления информации и впечатлений. У Саши, моего приятеля, жена учится на психолога. Сам он очень активный человек и все время теребит ее. Вера, Вера, ну когда ты уже выучишься и будешь, наконец, работать психологом? Ну давай уже. Ой, я еще не готова, неизменно отвечает Вера, записываясь на очередной семинар. Все сообщество уже психологическое над ней посмеивается. Наша Верочка неуверенный в себе человек и вечный студент. Да, ну мне, например, со стороны видно, что Вера никогда не будет работать психологом, потому что вообще это не входит в ее цели. Ее цель вовсе не работать психологом. Ее цель принимать. Она ходит на семинары и курсы не для того, чтобы набрать информацию, а потом кому-то ее передать. Ей правда интересно разбираться, как все устроено. Ей интересно понимать, интересно наблюдать. Она учится не для результата. Вообще интроверт и результат очень плохо сочетаются, потому что процесс приема, вы понимаете, он бесконечен. Интроверт-ученый, интроверт-писатель могут спокойно писать в стол. Им важен процесс наблюдения за собственными мыслями и впечатлениями. Вот у меня, например, есть удивительный такой знакомый интроверт, сценарист Юрий. У него возник конфликт с руководством студии, с которой он заключил договор. На студии процветала, ну, как положено, патогонная система. Авторам постоянно устанавливались экстремально короткие сроки. Принимали, кстати, любой результат, любой текст, но при условии, что он должен быть сдан вовремя. Однако Юрий стал возражать. Я не могу выдать такой результат за такое короткое время. Его уволили. Но идея, над которой он начал работать, поселилась внутри него, зажила отдельной жизнью. С этой идеей он жил целый год, он ее вынашивал. Он о ней постоянно думал. И что вы думаете? В результате написал сценарий, который никому не был нужен. А потом все очень удивились. «Э -э, Вообще-то этот сценарий никто не заказывал. Ты его зачем написал? А он его написал, потому что тот в нем застрял. Ну, застрял в нем этот сценарий, застряла эта идея. Он писал не для кого-то, он писал его для себя. Ну, кстати, на самом деле закончилось все очень хорошо, и он нашел продюсеров, вернее, как и положено в жизни интровертов, продюсеры сами нашли его, сценарий приняли и сняли по нему фильм, и фильм оказался очень даже хороший. Но идея-то зародилась тогда, когда нужно было снять одну получасовую серию мыльной оперы, а вот фильм получился самостоятельный, полноценный и полнометражный. Казалось бы... Любая творческая личность, замечательный артист с проникновенным голосом или талантливый писатель, у которого нашлось слов на тысячи страниц, это по определению экстраверт тот, кто отдает. Однако очень часто творец, наоборот, оказывается интровертом, потому что он пишет о себе, о том, что с ним происходит. Он весь мир в этот момент погружает в себя и в этот момент становится равным целому миру. Если он поет песни, Специально подлаживаясь под вкусы публики, чтобы угодить ей понравиться, это одно. А вот, например, мой любимый барт Михаил Щербаков приходит на концерт и вздыхает: Ой, вы пришли, да? Ну ладно. И начинает петь, что интересно ему. Он никогда не поет песни, на которых его просят в записках. Вообще удивительно, отвратительно ведет себя с точки зрения обычного концерта. Он записку прочтет и дальше говорит: ну, я понял, и поет все равно то, что ему хочется. Он это все делает для себя, он как бы заворачивается в аудиторию, и она становится частью его самого. У человека идет процесс, никак не ориентированный на внешние факторы, но при этом публика всегда до отказа забивает все залы, где он выступает. Два сапога не пара. Есть такая специальная наука соционика который находится на стыке психологии и социологии и описывает психологические типы взаимоотношений между ними. Соционика возникла в 1970-х годах, ну, она продолжала развивать идеи Юнга. При тестировании личности в соционике учитывается не только направленность наружу или вовнутрь, но и то, что одни люди лучше обрабатывают логическую информацию, а другие люди — эмоциональную. Одни обладают более развитой интуицией, другие — более развитыми эмоциями. На основе этого в соционике описано 16 типов. Они названы по именам известных людей. Например, человек-гюго или энтузиаст, или этико-сенсорный экстраверт. Либо человек Робеспьер или аналитик, или логико-интуитивный интроверт. Эти 16 типов могут по-разному взаимодействовать между собой. Одни идеально подходят друг другу, другим взаимодействие буквально противопоказано. И, кстати, два сапога совсем не пара, если это два сапога на одну новую, имейте в виду. Важно, чтобы они дополняли друг друга сапогита. Существует даже целая таблица интертипных отношений, которые составляют соционики. И это очень интересно и очень важно, кто, как, кому будет относиться. Вот давайте попробуем поэкспериментировать на нашем поле. Например, два экстраверта могут подпитывать друг друга, но не будут до конца удовлетворены общением, потому что все время они будут друг друга перебивать. А я считаю так, а я считаю так, а я читал вот это, а я вот это. А вот экстраверт плюс интроверт может быть очень даже хорошая пара. «Милый паразит» — тот, у кого паразит сидит на шее. Такой вот образ. Поскольку интроверт, как воспринимающий, будет с удовольствием питаться от своего экстравертивного партнера. Отношения же двух интровертов могут быть очень разными, кстати. Два молчуна сидят по углам одной комнаты и совершенно не интересуются друг другом, читают каждую свою книжку. Или наоборот. Два интроверта будут пытаться друг с другом манипулировать и использовать в своих целях. Естественный вопрос — это на всю жизнь — Лет может меняться. Юнг, на которого мы уже ссылались, писал, что врожденное расположение не всегда играет решающую роль. Влияние среды оказывается почти столь же важно. Однако он наблюдал, как человек, живший в непосредственной близости с интровертом и имеющий все признаки экстраверта, вдруг стал интровертом когда сблизился с ярко выраженным экстравертом. Понимаете? То есть получается, что не все равно, с кем ты находишься рядом. Да, экстраверсия и интроверсия, по мнению ученого, это механизмы приспособления и защиты. Ну, например, мама с папой постоянно выясняют отношения. Она говорит, что он совершенно ее не слушает и все пропускает мимо ушей. Он тоже говорит, что с женой невозможно поговорить, потому что она его не слушает. На самом деле они оба очень сильные экстраверты и просто действительно не слышат друг друга. А дочь приспособилась. И обычно разговорчивая, эмоциональная, с родителями она бывает очень тихой и внимательной. Ей приходится много слушать, весне они разговаривают. Кстати, не от подобных ли ситуаций у некоторых людей так развито умение слышать? Если оба родители экстраверты, у ребенка просто, честно говоря, выбора нет. Ему прямая дорога в интроверты, потому что кто-то же должен принимать. Мне представляется, что есть некий цикл внутри каждого человека. Есть общее направление, а внутри него периоды накопления и трат, как дыхание, в котором чередуются вдохи и выдохи. Есть поступление информации, есть ее отдача. Как в нашей известной поговорке, время разбрасывать камни, а время их собирать. Но у экстраверта акцент будет на разбрасывании, а у интроверта на том, чтобы собирать. То есть он может немного поразбрасывать с тем, чтобы потом выросли плоды, и можно было их потом пособирать. Снова обращусь к Юнгу. В одних случаях более уместна интроверсия, в других – экстраверсия. То и другое взаимно исключается. Вы не можете в один и тот же момент вести себя и как интроверт, и как экстраверт. У каждого способа свои преимущества. Самое лучшее – быть гибким и использовать более подходящий в ситуации аттитюд. Заметьте, как происходят изменения в вашей жизни. Не стоит с этим бороться, стоит использовать это максимально. Вот, например, если вы экстраверт, и у вас вдруг ну, нет аудитории, что надо сделать правильно? Поискать ее. А если вы интроверт, и вам не дают побыть в одиночестве, значит, нужно себе найти такое гнездо, побыть в одиночестве и пропитаться информацией и впечатлениями. Дорогие экстраверты, товарищи, помните, заниматься здоровьем и собой нужно для других людей. Вы не сможете ничего дать близким, если будете топить с собой печки, как дровами. Дорогие интроверты, знаете, заниматься другими вам же на пользу. Если вам удастся заинтересовать их собой, они сами будут к вам приходить и давать вам все больше и больше.